Останавливающий движение покоем стиль Нэйцзятюань. Стиль Нэйцзятюань внутренней семьи принадлежит у данской школе. В основе его принципов лежит остановка движения покоем и преодоление твердого мягким. Большая часть его приемов сосредоточена на защите, и свое название он получил в противопоставление активному атакующему шаолиньскому стилю Вайцзятюань – Вай Цзятюань, внешней семьи. Истоки Нэцзятюань, согласно написанному Хуан Цзуньси Ван Цзэньнань Муджимин, эпитафия Ван Цзэньнаню, восходят к Джан Сань Фэну, династии Сун. В этом стиле шаолиньское ушу сочетается с техниками укрепления внутренних органов. Упражнения для тренировки мышц, костей и кожи с тренировками для развития семени пневмыцы и духа в результате изменений в шаолиньской школе и появился нейзя этот стиль руководствуется принципами даосской философии и ее теоретическими основами заключенными в медицине изучении гексаграмм внутренней алхимии и тому подобное таким образом в нейзятюане кулачный бой сочетается с укреплением организма. В техническом плане он делает акцент на остановку движения покоем и нанесение противнику ответных ударов. Тренировки, направленные на укрепление внутренних органов, разработаны в нем самыми просветленными мастерами. Ван Цзэннань Сяньшэн Джуань, жизнеописание господина Ван Цзэннаня, составленном Хуаном Байцзя, дается исчерпывающее описание техники этого стиля. Так, его главный метод состоит в том, чтобы дать отпор врагу. Среди контратак имеется 14 видов полной блокировки, 35 основных приемов для рук и 18 для ног, 72 броска и 35 захватов. Большое внимание уделяется нажиму на энергетические точки организма, то есть осознанному физическому воздействию на определенные активные центры на теле соперника во время контактного боя. Эти точки неожиданно прижимают пальцами, локтями, коленями для блокировки циркуляции энергии ЦИ. В результате противник может испытать боль, судороги, головокружение и даже погибнуть. Такие центры называют точками обездвиживания, онемения, потери сознания и смерти. Считается, что на каждую из четырех разновидностей приходится по девять точек. Итого 36. Кроме того, в стиле Нейцзятюань используют пять секретных методов. Уважение, собранность, действие кратчайшим способом, силу, резкость. Они значительно обогащают методику кулачного боя.